двадцать второе вот уже несколько дней в доме зародовых стоит небывалая суета сама алевтина григорьевна пять родственниц ее супруга александра максимовича даже генка и тот все они с утра вооруженные тряпками щетками пылесосом приводят захламленную неряшливую квартиру В порядок. Квартира немалая, не столько может быть по числу комнат, их пять, сколько по квадратуре площади, более ста двадцати метров, с холлом, с громадным, длинным и широким, как изрядный переулок, коридором. Комнаты поделены по своему значению в жизни семьи так, большая, с фонарем, столовая. почти такого же размера кабинет александра максимовича затем общая спальня супругов затем комната генки и наконец поскольку что делать с пятой комнатой зароды не знали они устроили в ней так сказать телевизионную в англии это в порядке вещей разъяснил александр максимович В каждом порядочном доме там есть так называемая sitting room, комната для сидения. В ней топится камин, или включается, если камин электрический, и в ней же смотрят телевизор. Итак, здесь будет sitting room. «По-русски это гостиная», – сказал кто-то из родственников, когда обсуждался вопрос о распределении комнат в новой квартире. у англичан такого понятия нет ответил александр максимович гостей там звать не очень принято ситингрум существует для своей семьи ну а если гости все же забредут тоже там сидят так все комнаты в квартире зародовых с тех пор и назывались вот это ситинг спальня слипингрум столовая дайингрум Кабинет Райтингрум. Только Генкиной комнате Александр Максимович не смог подыскать английского названия. – Комната сына звучала не очень хорошо. Чилдренрум. Детская. Ну какие же дети Генка у них один, да и не ребёночек он уже давно. Поэтому комната его наименовалась просто Генкиной. Александр Максимович чрезвычайно гордился тем, что мог изъясняться по-английски. Правда, из-за неясности произношения окончаний слов, когда он путал «з» и «с», «д» и «т», некоторые его высказывания приобретали совсем противоположный смысл тому, на какой Александр Максимович рассчитывал, а иной раз у него получались и вовсе неприличности. и даже ругательство. Тем не менее, он любил сказать, «Английский у нас в доме – это, если хотите, второй государственный язык нашей семьи». Он имел в виду то, что в последние годы даже Генка освоил кое-что из английского, а Алевтина Григорьевна по английским надписям на этикетках могла отличить банку с быстро растворимым кофе от кольт-крема или стирального порошка. Шумиха, поднятая в доме, объяснялась тем, что в Москву прибыли очень важные иностранцы. Они работают в рамках ЮНЕСКО. Их надо принять в домашней московской обстановке. Иностранцы нацелились на Александра Максимовича потому, что За год до их приезда он был назначен редактором одного из «Вестников», который часть своих страниц уделял и истории искусства, и некоторые его статьи об этом приобрели известность за рубежом. «Папец», — сказал Генка, — «для такого дела, как прием иностранцев, надо бы ику позвать, очень будет полезно». «Приехал, ты говоришь, целый интернационал? Немец, итальянец, двое американцев, и кинознание разных языков может здорово пригодиться». «Да, ты прав. Может быть». Не очень охотно согласился Александр Максимович. Он до самозабвения любил встречаться с иностранцами, но совершенно не терпел... Делить это удовольствие с кем-либо еще. Он был счастлив, как бы мимоходом сказать среди коллег на завтра после встречи. Голова побаливает. Устал вчера дьявольски. Иностранцы были. Засиделись чуть ли не до утра. Но на этот раз дело было особое. Прибыла весьма представительная группа. Щеткой программой Древнее русское искусство, в котором Александр Максимович не очень-то разбирался и непременно следовало позвать знающих людей. Ему уже посоветовали пригласить художника Антонина Свешникова, который у иностранцев популярен именно тем, что творчески осваивает русское живописное наследие. Поэта Саву Богородицкого, представителя, если так можно выразиться, современного неорусофильства, истинного россиянина, богатыря, былинного гусляра и песенника, согласился в конце концов Александр Максимович позвать и дочь Алевтины Григорьевны Илью. Она эффектна. — рассуждал он вслух. — Если захочет, может быть весьма экстравагантной, что иностранцам всегда нравилось и нравится. Но она и опасна, Саша, — заметила Алевтина Григорьевна. — Может статься так, что все они примутся за ней ухаживать, и в центре стола окажешься не ты, а она. Глупости. Не согласился Александр Максимович. — Как то есть она, а не я? Им нужен я. Я? Нужны разговоры со мной, со мной. Им интересны мои взгляды, мои воззрения, а не абрисы какой-то московской девчонки. Таких у них, у самих косяки. В условленный день и в условленный час, намытая, прибранная квартира зародовых наполнилась праздничным шумом. Несмотря на то, что на улицах было еще светло, в комнатах горели все огни. Включенная радиола, которую Александр Максимович привез из Японии, сама меняла пластинки. Рядом с нею, на смену ей, стоял магнитофон, привезенный Александром Максимовичем из Нью-Йорка. Левтина Григорьевна непрестанно пролетала по коридору от кухни к столовой и обратно, то заглядывая в кастрюли, то окидывая еще одним взглядом тщательно сервированный стол. У плиты на кухне орудовали две старые тетки Александра Максимовича. Одна из его племянниц в белой наколке и белом передничке готовилась к тому, чтобы ходить среди гостей с подносом, уставленным бокалами и рюмками, и предлагать коньяк, водку, минеральную воду, виноградный сок. Она Волновалась. «Неужели ты, голова садовая?» Инструктировал Александр Максимович. «Никогда не видела в кино, в заграничных картинах, как это делается. Идешь, улыбаешься, говоришь несколько нараспев и негромко. Коньяк, ликер, минерал -оттер. Слегка покачиваешь бедрами». «Добавил Генка?» «Это не обязательно», — сказала Алевтина Григорьевна. «Нет, это необходимо», — настаивал Генка. «Всегда надо стремиться воздействовать на комплекс чувств». Начали раздаваться звонки у дверей, — отворял Генка. Гостей же встречал сам Александр Максимович. «Первой пришла Ия. — Я подумала, что, может быть, надо в чем-то вам помочь, — сказала она, скидывая легкий плащ, на который уже сменила демисезонная пальтишка, потому что на улице, несмотря на то, что была еще только первая половина мая, установилась очень теплая, приятная погода. — Нет, нет, тут у всех свои четкие обязанности, — ответил Александр Максимович. — Ты будь в телевизионной. Он не решился при ие сказать Ситингрум. Как будут приходить, предлагай свои услуги переводчицы. Слушаюсь. Ие сделала Книгсон. За нею явились Свешниковы, Антонин и Липочка. Ие обрадовалась Липочка. Ты здесь, как замечательно. А я полагала, что не будет ни одной знакомой души. Приготовилась к скуке. У меня ведь, э, вернее, у нас с Антониной, этих иностранцев среди знакомых десятки. В общем, они довольно однообразны. Верно, Антонин? Свешников, как обычно, изображал из себя гениального чудака. Он втягивал руки в рукава пиджака, так будто рукава ему короткие, отчего плечи у него все время были в странном движении, и голова тоже двигалась. Он улыбался, ходил вдоль стен, рассматривал разношерстные абстрактные картинки, навезенные Александром Максимовичем со всего света, благостоили они сущие гроши на толкучках Парижа и Лондона. Шумно, окая, старательно оттирая подошвы башмаков, а коврик в передний, вошел поэт Савва Богородицкий. Шубы на хорьках на нем уже не было, бобровые шапки с бархатным верхом тоже, синтетическое пальтецо с пряжками из металла, подметь на плечах, на рукавах, на поясе, демократическая кепочка, из-под которой торчали его овсяные кудри, расшитая холщовая косоворотка». — Здравствуйте, дорогой хозяин! Он потискал руку Александру Максимовичу. — Не ошибаюсь, если Борис Кондратьевич слышал про вас, слышал, знаю. Александр Максимович поправил, дорогой хозяин. И то! — Богородицкий слегка стукнул себя пальцем по лбу. — извести в извилинах! не тридцать годков, не двадцать. Раскинув широко руки, он пошел к Свешникову, обнял, брат ты мой любезный Антонин и прекрасная муза его, Олимпиадушка. Пришел крупный знаток старого русского искусства, представляя которого Александр Максимович назвал лишь имя и отчество. Иван Лаврентьевич, подчеркивая этим, что знаток искусства настолько всем известен, что называть его фамилию просто даже и неприлично, последними, как, собственно, и положено тому быть, прибыли гости. Они пропустили вперед приятно улыбающуюся порцию Браун. Следом вошел Сабуров. За ним Клауберг, четвертым был Юджин Рос, замыкала группу сотрудница Интуриста. Ситинг-грум наполнилась шумом, восклицаниями, дымом сигарет. Племянница в наколке и переднике понесла свой поднос и, задыхаясь от волнения, почти шептала «Коньяк!» «Вотер-минер!» Но такого ее состояния никто не замечал, кроме Александра Максимовича, который успел шепнуть: Улыбайся, а с лиха. Все брались ее под носа рюмки и бокалы, толпились, осваивались в новой обстановке. Переводчики были не нужны. Вся группа, представляющая лондонское издательство Нью-Оорд, превосходно говорила по-русски. Пошешуковшись с Александром Максимовичем, сотрудница интуриста хлопнула в ладони и сказала. — Господа, хозяин дома хочет вам представить очень известного русского художника, господина Свешникова. «Э, — Да-да, господа, — засуетился Александр Максимович, подталкивая вперед упиравшегося Антонина. «Это большой русский мастер. Он еще молод, но он еще будет старым», — добавил Генка. Лицо Александра Максимовича дернулось, но, поскольку все засмеялись, он тоже улыбнулся. «Это мой сын», — сказал он, кивнув на Генку. «Как видите, мои усилия не дали должных плодов, я оказался неважным воспитателем». Антонин Свешников, заокол Богородицкий, певец России, ее природы, ее красоты, истории. Он самобытен, самоцветен, искрометен. «Будет, будет вам!» — засмущался Свешников. «Господа, вы лучше обратите внимание на господина говорящего это, господин Богородицкий». Поэт, мыслитель, гражданин, он липочка незаметно дернул Антонина за пиджак сзади. «Э, «Да что там говорить?» — поспешно закончил Свешников и почесал у себя за ухом. Александр Максимович еще раз представил Ивана Лаврентьевича, осанистого бородача в несколько старомодном просторном костюме. Иван Лаврентич сказал, что он будет рад, если сможет чем-либо услужить людям Запада, так заинтересованным в том, чтобы искусство советской России стало достоянием человечества. А теперь, сказала представительница интуриста, свою группу хочет представить господин Клауберг, профессор, доктор искусств. «Да-да», — сказал Клауберг, приняв солидный профессорский вид. «Господин Умберто Карадонна, итальянец, представитель страны, подарившей миру чудеса, живописи, скульптуры, архитектуры. Он с детства увлекался Россией, и ее искусством. Среди нас он самый большой специалист в этой области, поэтому, господа...» Несколько нарушив этикет, я и называю его раньше мисс Браун. Она, да и вы все любезно простите мне это, мисс Браун, со школы скамьи изучает Россию. Она, как видите, молода, но ее знания ценят самые маститые русоведы. Дальше. Господин Юджин Росс Это, смею вас заверить, один из выдающихся мастеров художественного репродуцирования. Надеюсь, господа, мы будем с вами друзьями. Сабуров чувствовал себя скверно. Отправляясь в Россию, он даже и подумать не мог, что таким тяжким окажется это раздвоение. Раздвоение на того, кем он был на самом деле, и на того, Кого же он должен изображать из себя по договору с издательством нью World? То, что он не участвует ни в какой вредной советскому народу деятельности, это еще не утешало. Достаточно, что он приехал в Советский Союз под чужим именем. Одно это уже уголовщина. Достаточно, что из него строят, а он не протестует против этого, некоего другого человека. Сабуров поражался поведению Клауберга. Тот вошел в роль профессора, доктора, будто бы он и на самом деле профессор и доктор, он перевоплотился, он бодр, весел, он полностью в своей тарелке. Почему? И почему совсем иначе чувствует себя Сабуров? «Мне очень приятно», — услышал он рядом с собой негромкий голос и увидел молодую женщину с зелеными глазами, которая приветливо ему улыбалась. «Мне очень приятно», — повторила она, — «что вы так любите наше русское, советское, господин Карадонна. Если вам трудно говорить по-русски, пожалуйста, я могу на ином, если хотите». На немецком, английском, французском. Нет, нет, трудно. Запротестовал он. Это легкий язык. Напрасно на него клевещут. Красивый, музыкальный. Я с удовольствием говорю на нем. А вы, госпожа... Простите, Ия. Меня зовут Ией. Несколько необычно, да? Нет, нет, но ну почему же? Красивое имя. Я... «Спрашиваю вас, госпожа Ия, вы владеете несколькими языками?» «Они мне легко даются». «Господа», — провозгласил Александр Максимович, — «хозяйка зовет к столу. Прошу вас, господа». Двинулись в столовую. Рассаживаться предстояло согласно записочкам, разложенным возле приборов, но Сабуров сказал «Если можно, я бы хотел быть по соседству с госпожой Ией». У нас только что начался интересный разговор. «Пожалуйста», — согласился Александр Максимович, «план не догма, а руководство к действию. Мы не догматики, мы сообразуемся с обстановкой». «А это уже основа прагматизма», — сказала мисс Браун. «Что, господин Зародов, изближает вас?» С нами. Американцами. «Избави бог!» — шутливо отмахнулся от нее Александр Максимович. «Неужели, по-вашему, нет третьего? Или догматизм, или прагматизм? Есть марксизм-ленинизм!» — вдруг сказал Иван Лаврентьевич. «Пропаганда!» — закричала, смеясь, мисс Браун. «Нет, госпожа Браун, не пропаганда!» строго сказал Бородач, а констатация факта. «Марксизм-ленинизм имеет в виду диалектический метод рассмотрения явлений природы и общественной жизни, и он отрицает и догматизм, и прагматизм, и всякой иной застывший изм, он свободное. Широкое творчество, основанное на прочном теоретическом фундаменте. — Иван Лаврентьевич остановил его зародов. — Оставим эту дискуссию за порогом столовой. Здесь у нас иная задача. — Так прошу рассаживаться. — Что же вы остановились? — Были, наконец, заняты места... Наполнялись рюмки и бокалы, застучали вилки и ножи. Гостям предлагали икру, копченую и соленую рыбу, грибочки, капусту, холодец. «Русское искусство начинается с русской кухни», — сказал Савва Богородицкий. «И знакомство с ним надо начинать со знакомства с нашим русским гостеприимством». «Если скуп народ, скупо и его искусство. Если народ щедр, и искусство у него щедрое». «Браво!» — воскликнула порция Браун. «Это очень остроумно, я это запомню, господин Богородицкий». И я предлагала Сабурову то одно блюдо, то другое, объясняя, как они называются по-русски, и почему так называются, как их готовят. Его дурное настроение от этого еще более усугублялось. Вот он лжет и этой милой молодой женщине. Он сам прекрасно знает все об этих блюдах, об этих кушаньях, а притворяется, будто бы она делает для него открытие. но он все же старался сопротивляться своему дурному настроению. Он рассказывал Ие об Италии, о Милане, Венеции, Флоренции, где время от времени бывает, постоянно-то живя на Лигурийском побережье. Потом он спросил, «Вы тоже увлекаетесь древним искусством России?» «Я знаю, что оно есть». «В какой-то мере оно мне знакомо», – ответила Ия, – «но увлекаться нет. Не буду вам лгать. В нашей жизни и сегодня достаточно интересного. Мне кажется, что увлечение древностью происходит неспроста. Оно начинается тогда, когда люди почему-либо стремятся уйти от современности». А когда это, по-вашему, бывает? Когда? Ну, скажем, когда современность очень неспокойна, тревожна. Тогда от изнуряющих их тревог люди уходят отдыхать в прошлое. Или когда все неясно, они уходят в обретшую классические формы ясность минувших времен. Но есть, мне думается, и еще одна причина, или... Вернее, цель увода людей от проблем современности к далекому прошлому, когда кто-то не хочет, чтобы люди занимались проблемами современности, задумывались над ними. Очень хорошо, что вы приехали к нам с целью показать людям Запада наши древности. Но зачем им эти древности? Советское общество интересно не тем, что было в России пятьсот или семьсот лет назад, а тем, что происходит у нас сегодня. Как мы сегодня ищем дорогу в новые, как, иной раз оступаясь, все же находим верный путь, идем по нему. Если бы вы приехали за этим, о, это было бы замечательно». «Послушайте, дорогие гости!» — окол на весь стол Богородицкий. «Мы давно перестали выдавать себя за неких безгрешных, за никогда не ошибающихся. Мы не стесняемся выносить свои язвы на суд человечества. Уважаемые гости, можете отметить в своих записных книжках, что мы возмущаемся разорением храмов. Соборов и церквей Мы восстаем против этого В моем родном селе Была церковь И ее строили его прадеды Потирая ладони рук Зажатых в коленях Шепнул Ивану Лаврентьевичу Свешников Он сам мне рассказывал Замечательная была церковь Мало того, что это было Произведение искусства А еще она служила И очагом культуры «Очагом нравственности!» — продолжал Богородицкий. «Два врача вышли из села нашего еще в дореволюционные годы. Трое военные учебные заведения окончили, в офицеры старой русской армии были произведены. И я еще вам насчитаю того да другого и третьего». «И что вы думаете, без влияния церкви это обошлось?» «Нет уж, не уверяйте, судари и сударыни!» «Занятно», — сказал Иван Лаврентьевич. «Прелюбопытно. И что с той вашей церковью сталось?» «А сначала клуб в ней был». Потом он переехал в другое помещение, церковь под склад заняли, когда МТС организовали, а позже и вовсе она сгорела. Разорили словом. Но ведь, дорогой товарищ Богородицкий, Иван Лаврентьевич смотрел на него с интересом. Я тоже произошел из российского села, и у нас тоже церковь была. И с паства ее до революции выходили торговцы сеном, скотом, лесом. Тоже, кажется, кто-то в унтер-офицеры выбился, прослужив в солдатах десятка два лет. Все было. После революции, я тогда мальчишкой бегал, церковь нашу, как и у вас, превратили в клуб. И что же? Из тех, кто посещал его, кто играл там в любительских спектаклях, кто занимался в кружках рисования, пения, в струнном оркестре, знаете, кто вышел? Один маршалом Советского Союза ныне стал. Один сельскохозяйственный академик. Еще один дипломат. Он сейчас послом где-то в Европе. Не считано сколько агрономов, учителей, партийных работников. И ваш покорный слуга грешным делом тоже пришел в жизнь, в науку через этот замечательный сельский клуб». «Браво!» — и на этот раз воскликнула мисс Браун. «Господин Богородицкий, вы потерпели поражение?» «Нет». Я его не потерпел, мадам. Богородицкий краснел и злился. Нужен был вам клуб, ну и строили бы его. Он размахивал руками в сторону Ивана Лаврентьевича. А чужое-то что ж прикарманивать? Да еще храм! — Простите, — сказал Сабуров. А вы убеждены, господин, что... Каждый храм заслуживает того, чтобы его сохраняли. Да, истинно убежден. Это зодчество, народное творчество, душа народа. «Опиум народа!» — Подсурдинку сказал Генка, не рассчитывая, что его услышат, но Богородицкий услышал. «Опиум!» Повторяете, молодой человек, как попугай, это религия имелась в виду ее содержание, а не храмы. И то еще можно поспорить, опиум ли, и к тому же опиум, одно из лекарственных средств при сильных, стойких болях. Учтите. А вы знаете, господин, продолжал Сабуров, на Западе. в частности у нас в нашей католической италии за религиозностью которой так неусыпно следит ватикан многие храмы были бы давно заброшены если бы они не приносили дохода церковникам а доход они часто приносят лишь потому что в них в этих церквах похоронены знаменитые люди и туда идут отнюдь не богомольцы И отнюдь не во имя этих часто безвкусных, не представляющих собой никакой художественной ценности сооружений, а во имя знаменитых могил, храм храму рознь, как и всякое произведение рук человеческих. Одни это подлинные свидетельства мастерства, и такие мы бережно сохраняем. — откликнулся Иван Лаврентьевич. — Вы еще не побывали в Кремле? — А другие? — перемесленная дань времени или плод чьей-то прихоти, — закончил Сабуров. Я согласен с сеньором Карадонна, — сказал Свешников. Ты? — Антонин? — изумился Богородицкий. — Человек тонкого вкуса. Вот именно поэтому... Свешников втягивал голову в плечи, как бы ждал по ней удара. «Господа, товарищи, друзья!» — воскликнул Александр Максимович. «Наш разговор слишком серьезен. Прошу вас наполнить бокалы. Я хотел бы предложить тост». «Господа, товарищи, друзья!» — заговорил он, когда в рюмке было долито, и встал. «Я рад, что у нас завязался такой оживленный и откровенный разговор. Пусть наши дорогие гости знают, что мы, вопреки недоброжелательной буржуазной пропаганде, на самом-то деле откровенны. Мы свободны в своих суждениях. Мы отнюдь не одна некая ударная бригада, как нас хотят представить на Западе. Мы – люди». И к нам приехали посланцы другого мира. Тоже люди. Земляне, так сказать. Как мы. И мы им рады, мы их приветствуем. Мы готовы им помогать, кто только чем сможет. Мы рады нашим дружеским контактам. За здоровье наших уважаемых гостей. За ваше здоровье, госпожа Браун. За вас, господа Клауберг. Карадонна и Рос. Все встали, чокались, кланялись друг к другу, долго держали рюмки в руках. Потом вновь пошли разговоры. К храмам больше, правда, не возвращались. Богородицкий усилия назвал всю группу издательства нью World к себе в гости в ближайшее время. Клауберг благодарил... и заверял, что они будут рады возможности познакомиться ближе с замечательным русским поэтом и мыслителем. Юджин Рос тем временем пересел на стул рядом с Генкой. — Вы мне нравитесь, — сказал он Генке, положив руку на его колено. — Вы острый современный юноша. Очень хочется как следует узнать вас, молодых советских людей. А вас пишут, конечно, на Западе. но, должно быть, немало, и врут. В футбол играете?» «Нет». «А каким видом спорта увлекаетесь?» «Насчет спорта я не очень», — Генка засмеялся. «Тогда в чем ваше хобби?» «Хобби-то...» «Трудно сказать». «Жизнь во всех ее проявлениях». «Неопределенно», — ответил Генка. «Языки изучаю. Английский, итальянский». «Английский — это замечательно, язык, на котором говорит полмира, а итальянский...» — Юджин Рос скривил губы. «Только как хобби, не больше. У вас есть друзья, товарищи, есть сколько угодно. У меня, как пишут в романах, обширное знакомство в различных кругах». «Вы мне нравитесь», — повторил Юджин Рос, И хлопнул Генку по плечу. Давай выпьем на ты. Мы с тобой не деды, чтобы на вы изъясняться. Тем более, что в английском языке этой разницы и нет. Но как? Давай, сказал Генка. Они чокнулись и выпили. Водка, сказал Юджин Росс, Я ее недолюбливаю, слишком резкая жидкость, виски лучше. «Виски мне тоже нравятся», – согласился Генка. «Приходи ко мне в отель, у меня хороший запас виски». «В Россию, что ли?» «Нет, жить в России мы не захотели. Муравейник, шум, толкучка, мы в метрополе. Запомни номер комнаты. Утром до десяти, во время обеда и вечером». «А вы долго будете в Советском Союзе?» «Ну, сколько надо». «Может быть, полгода, а может быть и год, пока не сделаем дело». «Ну, красота!» – обрадовался Генка. Юджин Рос ему тоже нравился. «Замечательный американский парень. Все-таки эти американцы – народ настоящий. Простота, общительность. С ними можно не церемониться, не раздумывать, в какой руке держать вилку и из какого бокала какое пить вино». Держи, как хочешь, и пей, из чего вздумается, что под рукой. — Ладно, — пообещал Генка. — Приду. — И друзей своих приводи, на всех хватит. Юджин Рос приветливо во весь рот улыбался. К неудовольствию Сабурова порция Браун увела от него и ее. Обе женщины уселись в ситингрум, В уголке возле курительного столика американская гостья угощала ее особо пахучими сигаретами новой марки и расспрашивала о том, чем Ия занимается. Ия не очень нравилась голубоглазая собеседница, но долг вежливости обязывал. Она рассказывала о том, что по договору с одной научной организацией переводит статьи из научных и технических журналов. «И за это у вас хорошо платят?» «По-моему, нормально», – ответила Ия. «Но вы так скромно одеты, это не от бедности», – Ия улыбнулась. «Отчего же?» «Так сложилось, с детства не имело тяги к нарядам. Вас больше привлекает интеллектуальная жизнь, может быть». В нашем мире тоже есть подобные женщины. Обычно они ученые, общественные деятельницы, но, как правило, они некрасивы, не, красивы, не а вы очень привлекательны. У вас такое лицо, такая фигура. Странно. У вас, очевидно, очень строгий муж. Я не замужем. У. Тогда я ничего не понимаю. Какие удивительные у вас мужчины. Если бы я была советским мужчиной, ну, поскольку такая возможность вам не угрожает, дорогая мисс Браун, оставим этот разговор. «Пожалуйста, пожалуйста», – поспешно согласилась порция Браун, не желая раздражать ее. «Но мне бы не хотелось, чтобы наше знакомство вот так сегодня и окончилось». — Если я вам могу быть полезной. Нет, не в этом дело, не в том, что полезной или не полезной, просто дружба. И я протянула ей руку. Порция Браун горячо ее пожала.